Правила хорошего тона для свадьбы или свадебный этикет. Ах, любовь! Свадьба — это праздник любви и жизни, торжественный обед и время, когда семья и друзья становятся ближе. Свадьбы могут быть торжественными, как коронация, или простыми, как обручение. Но независимо от того, какой будет ваша свадьба, вы должны знать основные практические правила свадебного этикета. Ниже широкими мазками набросана картина того, о чем вам следует помнить. Прежде всего, скажите родителям о вашем решении создать семью. Именно от вас они должны узнать эту новость, Заранее подготовьте свою речь. Даже в том случае, если родители отнеслись к сообщению с радостью, ожидайте, что они выскажут одно или несколько «но». Обычно, больше всего, родители беспокоятся о финансовых сложностях. Заранее подготовьте свои аргументы и объяснения. Уважительно отнеситесь к заботе своих родителей и расскажите им, как вы планируете справиться с трудностями. Не защищайтесь, ведите себя как взрослые. Молодая пара должна навестить и тех, и других родителей. После того, как родители узнали о готовящейся свадьбе, они должны исполнить некоторые церемонии. Если семьи живут в разных городах, мать жениха может написать матери невесты письмо с выражением своей радости. Вот как оно может выглядеть. 4 июня 2005 года. Дорогая Маргарита Николаевна! Саша и Леночка только что поделились с нами своими счастливыми новостями, и я хочу, не теряя ни минуты, сообщить вам о том, как мы рады. Мы уже много слышали о вас и благодарны за ту доброту, с которой вы относитесь к нашему сыну. Мы очень рады, что Лена станет частью нашей семьи, будем рады познакомиться с вами лично и обсудить, Все детали свадьбы. Всего доброго, с уважением, Ольга Петровна. Родителей вы можете представить друг другу и в другое время, незадолго до свадьбы. Одни из первых вопросов, которые вы должны задать себе, начиная серьезно готовиться к свадьбе, кто за что будет платить? кого вы пригласите на свадьбу и какие приглашения разошлете. Самый практичный и разумный способ распределить расходы на свадебную церемонию как для невесты, так и для жениха и членов их семей состоит в том, чтобы собраться всем вместе и открыто обсудить расходы. Благодаря этому у всех сложится одинаковая картина происходящего. С самого начала важно открыто общаться друг с другом. Вне зависимости от степени пышности церемонии и числа гостей на вашей свадьбе, успех торжества определяет не сумма, которую вы собираетесь потратить, а атмосфера, которую вам удастся создать. Поэтому так важно тщательно продумать все детали свадебной церемонии и приема. Очень часто самые скромные свадебные торжества организуются с большим вкусом. В наше время укоренилось правило, что затраты на свадьбу делятся пополам. Жених и невеста нередко сами оплачивают часть своих свадебных расходов. Не считайте, что вы обязаны устроить такую свадьбу, какой от вас ожидают родственники и друзья. Вы должны учитывать их пожелания, искать компромисс, вести себя при этом вежливо и тактично. Но ваша свадьба – это прежде всего ваш праздник, и близкие должны разделять вашу радость, а не диктовать вам тот или иной стиль поведения». Не лучше ли на сэкономленные деньги отправиться в незабываемое свадебное путешествие? Те, кто знает и любит вас, поймут и с одобрением отнесутся к такому решению.